Тип. Морозно поутру в степи. Возницы накруглы укутаны в бараньи лохматые тулупы. Спрятали их головы кудлатые вороты от дремлющих седаков. Лопарь, хозяб, сотурился к нему иззябший бочкин. Гвоздит до селезёнки. Прохрипел уныло лопарь. Остановка-то скоро, али нет? Кто её знает? Спросить надо приятель это. "Эй, друг!" ткнул он в рыжую авчинную тушу. "Жильё-то скоро ли будет? Примёрзли, холодно кум. Село-то скоро ли, спрашиваю? Гарст 7 надо быть, а то и 12." — свеселил ездовой, не оборачивая головы. — Так делом-то сколько же? — А столько же! — веселым зубоскальем хахакал возница. — Как ты село-то называл? — Ивантеевка будет. А с Ивантеевки до Пугачева далеко? — Да что же там останется? — А. Мужик деловито и строго скосил глаза, прикоченелый палец глубоко впустил в ноздрю, помолчал минутку, сообщил: "Ничего можно сказать не останется. К тавалошке 18, до тавалошки 22. Как есть к обеду на месте. А сам ты как из Николаевки?" выщупывал Бочкин. Из неё, откуда же ещё быть? И в тоне мужичка послышалась словно обида. Какого дьяко чёрта пустое брехать? Раз в Николаевке брался даков известный сам оттуда. Ну от чего ж, дядя? Может и Ивантеевский ты? возразил был Бочкин. Держи тоже Ивантеевский. и дядя как-то насмешливо чмокнул и без надобности заворошил торопливо вожами. У мужичков такая сложилась тут обычка. Привезет, например, какой-нибудь Карп Ядрёныч из Ивантеевки в Николаевку-Седока, а Ядрён Карпычу из Николаевки в Ивантеевку уж дан наряд везти другого. Так он не везет, не делает лишнего конца. от передаёт Седока Карпу. И тот на усталых лошадках ползёт, ползёт с ним Бог весь сколько времени. Тот ему потом дядя-то Карпу услуга за услугу. Дядям это очень удобно. А вот Седокам могила. Какой-нибудь двадцативёрстной перегонишка, тянут коротким шашком 4-5 часов. И это несмотря ни на какие исключительные пункты мандата. Сверхсрочно, без очередей, экстренное назначение. Все эти ужасные слова трогали Карповъ ядрёночи очень мало. Они ухмылялись в промёрзлый ус, добродушно и медлительно сдирали сосульки с шершавой бороды, успокаивали волнливого седака. Притык больно. А ты потерпи. Померить успеешь, милой. Терентий слышал про эту обычку возницкую. Вспомнил теперь и понял, чего так сладко и хитро причмокнул дядя. Знаю, брат, на обмен нашего брата возите. А то нет, оживился возница. Знаем мы обмен. Всё на поле шедёт. — Ну, кому как. — Никому никак, а всем полегше, — рассеял он теренчивые сомнения. — Вам-то знаю легше. — Кто про то говорит, — согласился Бочкин. — А нам вот от этих порядков чистая беда. На заморенных не больно прокатишь, протащимся целый день. — Это у меня-то заморенные, — вдруг обиделся Возница и круто обернул тулуп. спинищей. Молодецки вскинул вожаки, с гиком пустил коней, только снег завихрил, запушил в лицо. Эй вы черти, фюродимые! Ага, недалеко уж. Но соколики. Мужичка не узнать, словно на гонках распалился он на снежной пустынной степи. И когда утолил обиду, поудержал разгорячившихся лошадок, повернул голову в высоком вороту, глухо заметил: вот те и марёные. Лихо-брат лихо, брат, лихо порадовали его седаки. То-то лихо, согласился дядя и степенно добавил. А что уставши бывают? На то причина. Езда большая. Своё справляй, наряды справляй, дьявол И тот устанет, и то что лошадь. Помного знать нарядов, по любопытству лапарь. Мало ли нарядов, живо отозвался мужичок. Тут шатается народу зад вперёд, только давай. И чего это мечется, сатаны? Диву я даюсь. Толь и шмыгают, толь и шмыгают, а всё лошадей. И кому задержал? Ты кудат наровит, так уж и тыкву, усомнился лопарь. А то что аль пожалишься кому? Врать-то вы больному мужики гораздо сказал он серьёзно вознице. Ну сам со врепо лучше, чуть обиделся дядя, трудно повёртываясь на облучке. Чёрт тебе знает, что враж ходил лопарь. Выдумает себе вот человек какую-нибудь историю, да и верит в неё. Верит тебе и верит, что ты станешь делать. Да и историю бурчал недовольный кучерило, разобиженный тем, что так круто и недоброжелательно вдруг повёрнук был разговор. Били тебя самого-то когда, спросил опарь. А нешто не били? Один такой вот, как ты, шашкой забанул, сукин сын. Плодно тулуп-то крепок, а то бы до самой кишки секанул. Чего он пьян, что ли был, дурак? Да видно, что пьян. Ну, с пьяного и спрашивать нечего, будто не взначай уронил лапарь слова. Так я и не спрашиваю. Керентью захотелось разузнать, как тут дела с советами. Крепки ли они? Успешно ли работают? Он перебил ukonчивающую речь возницы и стал задавать другие вопросы. Но и здесь услышал ту же невязку, недоговорку, уклончивость в ответах, словно мужичок чего-то опасался. Опущай. Всего бывает. Чего же нам теперь? Получал Терентий из завитушки слов вместо серьёзных и ясных ответов. Да не поймёшь ничего. Говори я с ней, не выдержал и раздражился лопарь. Не догадлив больно паренёк. А ты подумай, может и догадаешься. Нет. Подожди, ты подожди, остановил Терентил опаря, опасаясь, что тот сорвёт беседу. Что совет-то спрашиваю? Хорош тут? Или не больно? Делом ли занимается? А чего ему не делать-то? Известно. Наряды вот Горшков только неправильно. Неправильно? Илопарь на живое слово кинулся как кошка на мясо. Так я что ж? Тестя не бойся, каждый раз нарывит обойти. А нашему брату знай подсыпает, когда и очередёв-то нету никаких. А ты жаловался бы, подсказал Терентий. В совет иди. Докажи, расскажи. Ему негодяю живо усыта подкрутят. Да подкрутят, упадочным голосом заглушил мужичок и безнадёжно прихлопнул по кропу воржами. Того гляди подкрутят, сам как раз и угодишь куда не надо. Ну что это чушь ты молотишь, сердился снова лопарь. Не молотишь. «А так точно навсегда!» — сокрушенным голоском сказал Возница, и голова у него, словно у мертвой птички, свесилась на сторону. «Случаи были?» — крепко и прямо, словно следователь спросил Терентий. «То-то и дело были. Ну, и что же?» «Ну и ничего же!» — повел мужичок за индивилами губами. Было? Да и не было. Жил до да помер до да срока, всего и проку. А молчали, что угрожал солопарь. Да так и молчали, чтоб тише было. Невозмутимо и тонко пояснял хитраватый мужичок: "Как помолчишь, оно само отходит". Шутка-шуткой отсекло парь. А от того, и словно спохватившись, прибавил добродушно: "Да впрочем, бы так ли ещё тебе ехать-то, дядя? В советах вон бумажки висят везде: едешь плати, что берёшь, опять за всё плати, читал? Видал сам-то? Видал. Пущай висит." Лопарь плюнул досадно, уткнулся глубоко в потный ворот, смолк. Он привык разговаривать в городе с рабочими в открытую, совсем по-иному, а так не умел. Уклончивые невнятные хитрецкие ответы раздражали его не на шутку. Во весь путь до Ивантеевки он не сказал больше ни слова. А терпеливый Терентий Бочкин еще долго-долго в потоке фальшивых и туманных мужичьих слов вылавливал, будто драгоценные жемчужинки, отдельные мелкие факты, редкие мысли и соображения, которыми оговаривался словоохотливый хитрый мужичок. В санях у Федора и Андреева шел совсем иной разговор. Тей сам был Гриша, у него в отряде, спрашивал Фёдор парни. Так и ногу с ним навредил, ткнул Гриша пальцем в сиденье. Всё лето по степям из конца в другой гоняли. Они за нами охотятся, а мы норовим как бы их обмануть. Чеха этот дурак. А вот Казару не обманишь. Сам здесь вырос. Чего от его ждать? Гриша, откинув ворот, боком сидел на облучке, и Федору было отчетливо видно его загорелое, багровое лицо. Мужественное, открытое, простое. Особо характерно и крепко ложилась его верхняя губа, когда после волнующей речи опускал он ее, притискивая и покрывая нижнюю. Расплюснутый широкий нос, серые густые глаза, низкий лоб в маслянистых морщинах. Ну, лицо как лицо, ничего примечательного. А в то же время сила в нем чувствовалась ядреная, коренная, настоящая. Грише было всего 22 года. По лицу глядя, вы дали бы ему и 35. Труды батратской жизни и страдания, с оторванной в бою левой ногой, положили неизгладимые печати. Ну а что он молодой, любопытствовал Фёдор, продолжая наотчёт разговор. Да молодой совсем, тридцати годов надо быть нету. Издешних, Из что ли, казак? Какой казак? От Пугачёва тут деревня будет, Вязовка. В ней надо быть и жил. А другие говорят, в Балакове жил, только приехал сюда. Кто их разберет? — Из себя-то как? — жадно выпытывал Федор. И видно было по взволнованному лицу, как его забрал разговор, как он боится пропустить каждое слово. — Да ведь что же сказать? Одним словом — герой, — как бы про себя рассуждал Гриша. Сидишь положим на вазу. А ребята издалька завидят. Чапаев идёт, чапаев идёт. Так уж на дню его, кажись, 10 раз видишь, а всё охота посмотреть. Такой брат человек. И поползёшь это с воза-то глядишь, словно будто на чудо какое. А он Усы идёт сюда да туда расправляет. Люби усы-то всё расчёлся. Сидишь, говорит. Сижу, мол, товарищ Епаев. Ну, сиди. И пройдёт. Больше и слов от него никаких не надо, а сказал, и будто радость тебе делается новая. Вот что значит настоящий человек. Ну и герой. Истинный герой, щупал Фёдор. Так кто про это говорит? значительно мотнул головой Гриша. Он у нас и шёл, как спешил к примеру на Иващенковский завод. Уж как же ему и охота была рабочих спасти, не удалось. Не подоспел ко времю. — Не успел, — вздрогнул Андреев. — Не успел, — повторил со вздохом Гриша. — И не успел-то малость самую. А что уж крови за это рабочей там было, ну? Гриша только махнул рукой и опрокинул тяжелую голову. В грусти помолчали целую минуту. Потом Гриша, тише обычного, сказал... По-разному говорят, только уж самое малое, коли две тысячи считать. Таких между корпусами рядами-то и выложили, весь двор завален был. И женщины там, и ребятишки, ну и старухи, которые, одним словом скажу, всех без разбору. Вот как! Сволочь! Он, слышно, скрижетнул зубами и дернул завялые вожжи. Видел сам-то? — пытал его Федор. — Как не видать? Да уж и говорить бы не надо б на. Что же тут видеть? Кровь да мясо в грязной земле. Без разбору подлецы. Так на очереди секли. Ну, а он-то как, сам Чапаев? Чего же ему оставалось? Во гнев вошел, и глаза блестят, И сам дрожит, как конь в оскоку. Шашку с размаху о камень полоснул. Много будет, говорит, крови, за эту кровь пролита. И вовеки не забудем, и возьмем свое. "А в жопу?" серьёзно спросил Андреев. "Да как ещё взял?" быстро ответил Гриша. Он словно чумной кидался: "Постепи пленных брать, не приказал ни казачишка. Всех говорит кончать подлецов. И Вашкинкин завод не позабуду". И опять помолчали. Клычков опрашивал дальше охотливого Гришу. А что ж, Гриша, у него же народ был. Бойцы-то. Откуда они? Так с Дешьне, кому же те? Наш брат пошёл. Батрак, да победнее, который. Бурлаки опять же были. Эти даже первее нас ушли. Что же полк, что ли? — Чего у вас было? — Да был и полк, когда в пугачах стоял. А потом вы все больше отрядом звали. Он и сам Чапаев полком-то не любил прозывать. — Отряд, — говорит. — Да, отряд — это больше к делу идет. — Да, отряд. — Ну а раненые с отряда убитые у вас, их-то куда девали? Девали, раздумчиво протянул Гриша, собираясь с мыслями. Всяко, Девали, кто не успеешь подобрать этих козара, докалывало, ибо с ней не оставит. Да кого заберёшь по деревням Савали? Тут у нас везде народ свой, и здесь вот бывали в Таблошке. Да где не было. Везде было. А лечили как? Тут и лечили. Только лекарств, надо быть, не было никаких. А чем бабушка вздумает, тем и помогает. Коли другой в город сноровит, этому еще туда-сюда. А здесь по деревням, э-э-э, как залечивали. Ну и где же ей, бабе темной, ногу закрыть? Коля от ноги этой, жилочки только болтаются от да до кости, крашёные в погремушки хрустят. Какой тут баба лекарь человеку? А были такие, с дрожью в голосе справился Фёдор. От чего же не быть? На то война. Вот правильно брякнул неожиданно Андреев, всё время сидевший молча, глубоко в тулуп укутав голову, словно злой на кого-то. а ли чем недовольный. — Верно говоришь, — повторил он с силой и дружески хлопнул Гришу по тулупине. — Ну, известно, — смахнул тот весело рукой. — Всего бывало. — Гриша, — перебил Федор, — Гриша, а питались по деревням же? — По деревням. А санисто ответил парень, видимо, очень довольный, что так им интересуются. — С собой возили мы мало. И где его возить? Куда девать было? — Тут все по деревням. — Они придут. Они берут. Мы придем. Опять берем. Деревня кругом пятнадцать выходила. Куда не заверни. Да, тяжеленько было, вздохнул и Клычков. — Всем тяжело было, а нам рази легко, — подхватил Гришуха, словно боясь, что его поймут неправильно. — Конечно, нелегко, — торопливо поддакнул Федор. — То-то и оно, — успокоился Гриша. — Всяко было. Мало ли что. Откажутся там иной раз хлеба, к примеру, дать, овса ли лошадям, а ли лошадей сменить, коли своих не в моготу уморим. Надо было. Раз надо, значит, давай, разговор короткий. И думаю я одинаково тут выходила. Что у нас, что у них? Чего вы хвалятся? Будто очень всё где красиво загибалось. И некрасиво бывало. Ты целые сутки не жрамшей, скажем, до да похода, а тут хлеба куска не дают. Где же она? красота-то уляжется. Первонаперво словом дай, мол, жрать хотим. А он тебе кукиш скажет, да к улыбку, что ли, с ним играть. Ну тут под орест кого? А чтоб пузо потолще и в морду заедешь, где с ним рассоливать? Били затаил дыхание клычков. Били ответил просто и твердо Гриша. «Все били, на то война!» «Молодец, Гришуха!» Снова и весело сорвался Андреев. Андреев любил эту чистую, незамазанную, грубоватую правду. «А меня не били?» — обернулся Гриша. «Тоже били. Да сам Чапаев единожды саданул. Что будешь делать, коли надо?» Как, чепаев? За что? стрепенулся Фёдор, услышав в который раз это магическое удивительное имя. "Олег на карауле, видишь ли, стоял, докладывал Гриша. Что вот за пугачами? Вовсе близко станция какая-то тут, э, забыл её звать. Стою, брат, стою, а надоело." Что ты, мать твою, так, думаю, за паршивое дело это на карауле стоять? Тоска одним словом заела. А у самого вокзала березки стоят. И на березках галок гляжу, видимо-невидимо. Га-га-га! Ишь! — раскричались. — Ах, ну вот! Не больно, мол, гакать станете? С первоначалу-то подумал смешком... А там и на самом деле. Кто, дескать, тут увидит? Мало ли, народу стреляет по разным надобностям. Прицелился в куч-то. Бах-бах-бах! Да весь пяток и выпалил сгоряча. Которых убил, попадали сверху. За сучки это крылышками-то, помню, все задевали, да трепыхались перед смертью. А что их было... Тучими так и поднялись, поднялись да и заголдели ядрёным матом. Кто его знал, что он у коменданта сидит, Чепаев-то. Выходит туча тучи. Ты стрелял? Нет, говорю. Не стрелял, не я. А кто же галок-то поднял хрен гороховый? Я к ида, сами говорю, полетели. А ну покажи и хвать за винтовку. За винтовку хвать, а она пустая. Что говорит? А патроны где, говорит, возьмёшь, сукин сын? Казаков чем будешь бить? Колода. Галка тебе страшнее казака? Куч чёрт. Да как двинет прикладом в бок. Молчу, чего ему сказать? Спохватился допоздна, да а надо бы по-иному мне. Как нарывил это за винтовку, а мне бы отдёрнуть. Не подходи, мол, застрелю. Но карауле нельзя винтовку щупать. Он бы туда-сюда, а не давать. Да ж ты к ему ещё в живот нацелить. Любил всё простил бы разом. Любил, прищурился любопытный Фёдор. И как любил! Чем его крепче огорошишь, тем ласковей. Навсегда уважал твёрдого человека, что бы он ему ни сделал. Молодец, говорит, коли дух имеешь смелый. Ну. А где же всё перескажешь? А вот и да, Ивантеевка обрадовался Гриша. Пересел, как подобает вознице, ударил взвочно воржами, сладко чмокнул, присвистнул и уж так беспокоился вплоть до самого села. Только раз обернулся. На совет подвозить-то? Да-да, к совету Гриша. А то к Парфёнычу бы, он вот про Чапаева расскажет. Кто это Парфёныч-то? "Один из наших в отряде же был раньше меня. До да руку ему оборвало напрачь, с теми воротился. Здешний житель, здешний. Ну, без хозяина же теперь. Всё на чисто испортили казаки. Избу разорили, амбары сожгли, как есть нагишом мужика оставили. Поправил-то да плохо." Укажи, проезжать-то будем, на всякий случай напомнил Фёдор. Укажу. Вехали в Ивантеевку, большое просторное село с широко укатанными серебряными улицами. Малую деревеньку зима обернёт в берлогу, засыплет, закроет снегами заметит. А большому селу зимой только и покрасоваться. Гриша поддал ходу и мчал для форсу. на лёгкой рыси в одну избушку уткнул пальцем это была парфёночева изба на другую показал обернулся быстро щёлкнул молчи себя по шее ухмыльнулся надо было, видимо, понимать, что в этой гонит самогонку подкатили к совету он по общему правилу на главной площади в доме бывшего правления Выползли из саней, ступали робко на занемелые ноги, сбросили оснеженные заиндивилые тулупы, зацепили подмышку и в руки свои корзиночки узелки, жалкий скарбик, у каждого весом полпуда. По ступенькам поднялись в помещение совета. Совет как совет, просторный, нескладный, неприютный, грязный и скучный. Ещё рано в городе теперь ещё никого не найдёшь по учреждениям, а тут, гляди-ка, что народу наползло. И чего только они с этих позоранок делать хотят. Притулившись к коричневой сальной стене, вертят цигарки, махорят, прованивают и без того несносный кислый воздух, жмутся по окнам, Выцарапывают разное на обледенелых стеклах, похлопывают с холоду рука об руку, отогреваются, вяло и будто невзначай перекидываются скучными фразами. Видно, что многие, большинство, может быть, все толпятся без дела. Некуда деться, нечего делать. Так и сползлись. Увидев вошедших, повернулись в их сторону, осмотрели... Высказали разные соображения насчет мороза, усталости, направлений и целей поездки приехавших, трудности самой езды, молвили про недохватки ячменя и овса, про то, что будет сегодня буран непременно и ехать невозможно ни в каких смыслах. — Здорово, товарищи! — обратился лопарь, задержавшийся чего-то на воле и входивший теперь в последнем. Здравствуйте. Промельчало несколько голосов. Председатели бы повидать. А вот сюда и указали на комнату в стороне, за огородкой. Лопарь всю дорогу играл роль представителя едущей четвёрки, вёл переговоры, получал лошадей, узнавал, где можно остановиться, перекусить и прочее, и прочее. Андреев тулуп не снял, подвинул бесцеремонно на подоконнике сидевшего мужичка, закурил, молча дал курить и тому. Терентий уж вклинился в толпу и вел разговоры, расспрашивал, сколько живет на селе народу, как дела разные идут, как совет работает, довольны ли советской властью, словом, с места в карьер. Федор полон был рассказами Гриши. Перед ним стояла неотвязно волновала, мучила и радовала сказочная фигура Чапаева, степного атамана. Это несомненный народный герой, рассуждал он с собою. Герой из лагеря вольницы, Емельки Пугачёва, теньки Разина, Ермака Тимофеевича. Все в своё время свои дела делали, а этому другое время дано. Он и дела творит не те. По рассказам Гриши можно заключить, что у него у Чапаева удаль и молодечество главные в характере черты. Он больше именно герой, чем борец, больше страстный любитель приключений, чем сознательный революционер. В нём преобладают элементы беспокойства, жажды к смене впечатлений, Но какая это оригинальная личность на фоне крестьянского повстанчества, какая самобытная, яркая, колоритная фигура. Фёдор узнал от мужичков, где пройти к Парфёнычу, и когда лопарь после разговоров с председателем совета повёл компанию чаёвничить, Фёдор с ними не пошёл, объяснил свою охоту и направился по указанному адресу. Часы через полтора уезжали из Ивантеевки. Фёдор сидел, молчалив и мрачен. Парфёныча не застал, тот уехал накануне в Пугачёв. Андреев задал ему пару другую вопросов, хотел вызвать на разговор, но увидев, что не клеится ничего, умолк. Терентьи с лопарём сидели, сидели, надумали песни петь. Доид да был примечательный. В оперне пел, а только всхрипывал. Терентий визжал дичайшей фистулой. Получалось нечто жуткое, путанное и резкое. Когда очень уж надоели, Андреев крикнул им из передней повозки, чтобы перестали выть. Ребята, видимо, согласившись, смолкли. Продремали до самой таблошки. А приехав, не стали ждать нисколько, заказали лошадей, тронули на Пугачев. Уж при выезде из Таволошки мужики-возницы посматривали косо на черные сочные облака, дымившие по омрачненному небу. Ветер дул резкий и неопределенный. Он рвал без направления, со всех сторон, словно атаковал лошадь. Невидимого врага кидался на него, как пёс с цепной, впивался, рвал остервенело, но каждый раз могучнейшим пинком отшвыривывался вспять и снова кидался, и снова отскакивал. Озлённый с визгом слайм с гневным судорожным воем по земле кружились, мчались и вертелись снежные вихрастые воронки. Пути забило Наяглухо запорошило снегом, опускались и быстро густели буранные сумерки. Вся настой человек крепче речью ударял по бокам стервенеющий ветер, всё чернее небо, круче и быстрее взвиваются снежные хлопья, мечатся в вихре иглами, льдинками, комьями прямо в лицо. Как в норы кроты, глубоко в тулупы зарылись седаки. Чуть выглядывают возницы. От встречного ветра заходится дыхание, жгучим морозом опаляет лицо. Долго ехали. И чем дальше, тем пуще, вольней размахивался бешенный степной буран. Когда дорога пошла лощиной по оврагу, на высоком берегу которого тянулся тощий кустарник, тут как будто стало потише. Но лишь выбрались вновь на равнину, тут буран бушевал, как буйный хозяин в аряном перу. Всё мол моё и что искалечу, за то ответ не держу. Хмельно, весело, грозно было в буранной степи. Да пугачева оставалось вёрст десяток. На встречу колыхались караваны верблюдов, попадались отдельные ездовые, верно, многие из них не доехали в этот раз до родных халуп, то вовсе погибли, то пролежали ночь в снегу, этих отрыли только на утро, и кое-как отходили от смерти. Такого бурана, рассказывали степняки, не было уж много лет. Не иначе, говорили, Бог послал его в наказание за холодные молитвы. за то, что храмы божьи народ забвенью отдаёт. Говорили, но уж видно было, что слова эти пустые, слова одна фраза, ходячая обычная. Говорят же её мужички больше для христианской вежливости, а сами ни на грош не верят тому, что говорят. От бурана и на станцию позбилось народу изрядно. Когда подъехали ездоки наши и с нежными комьями вывалились из саней, тут уж не отсылали одного разведчика-лопаря, а направились кто к станционному начальству, кто к коменданту, а милого Терешу наладили по вьюжным путям искать составы, которые норовят идти на Уральск. Это разделение труда было вызвано тем, Что за время езды до Самары, ребята стократ убедились, как сознательно и бессознательно мастерски обманывают железнодорожные заправилы по части отправки поездов. Если скажут бывало, что состав идёт через час, это уж будь покоен до завтрашнего дня не тронешься с места. А коли скажут только на утро, так и жди, что проскочит передносом. Долго ли, коротко ли искали, наконец-то брели вагонишка, в котором как раз до Уральска снарядилась группа политических работников. Дотолковались, изъяснились, погрузились с вещичками, но много ещё пришлось помытариться, прежде чем добрались до Уральска. Подёршовом занесло пути, вылезали, расчищали сугробы снегов. убиранивались с комендантами, правды и неправды, добывали дрова, согревали промёрзший гробик. Ползли медленно и тошно. Только что заехали за Ершов, случилось неладное с паровозом, опять возня, опять высадка, долгое нервное ожидание. Потом с буксами не заладилось, и тут приостановка, опять заботы, хлопоты. Подорожные ремонты, всё новые и новые тревоги. От Пугачёва до Уральска ехали целых 2 дня. А тут и пути-то рукой подать.